Глава 53. Типпетикл. 12 сентября 2011 года. «Ты поговорила с ними?» Софи посмотрела на дверь своей спальни и убавила громкость на ноутбуке. «Дай мне хоть немного времени, Ричард. Я только что приехала. Мне нужно понять, как правильно им всё сказать. Здесь люди живут чуть ли не с рождения. Типпетикл — их единственный дом». На экране ноутбука Ричард Нивин снял круглые очки в чёрной оправе и, подышав на линзы, начал протирать их белым носовым платком. «Ты знаешь, Софи, у нас нет времени ждать. И знаешь, что мы можем предложить. Наши предложения более чем щедрые. К чему всё усложнять? Я не понимаю. Нам и нужен-то не весь тепетикл, а только земля вокруг того большого дома на утёсе и доступ к воде, чтобы сделать там пристань. Это для начала». «Сущая ерунда, всего три-четыре объекта. Другие жители пусть остаются в своих лачугах, меня это не волнует. Но поверь, они сразу решат, что эти чуть ли не в лотерею выиграли. Ещё в очередь встанут, когда мы начнём раздавать деньги». Он взял толстыми пальцами крошечную белую чашечку эспрессо и сделал глоток, затем поставил её назад на такое же крошечное белое блюдечко. Звон фарфора чётко срезонировал в динамике ноутбука. В пятницу в два часа дня будет встреча с консорциумом. Я хочу сообщить им хорошие новости, Софи. Я сделаю всё, что в моих силах». Ричард вновь водрузил очки на свой римский нос. «Неудача не будет засчитана». «Что ты имеешь в виду?» Ричард пожал плечами, нырнув толстым подбородком в ворот чёрной водолазки. «Если к пятнице ты не заставишь этих людей согласиться со сделкой, в Нью-Йорк можешь не возвращаться». Бека бежала от дома к пикапу, где всех ждал Сэм. Мишка нёсся следом за ней, удерживая в пасти замызганного плюшевого динозавра. Высокая, в отца и очень хорошенькая в свободном хлопковом платье и просторном синем свитере, расшитом тканевыми цветами и со светлыми волосами, собранными в небрежный хвост. Софи поздоровалась с ней жестами. «Привет, Бека!» Бека вежливо кивнула в ответ. Глаза за очками в тонкой оправе, были и сине-стального оттенка, как зимнее море. «Здравствуй, Софи, как дела?» — отжестикулировала она. «Я в порядке, очень рада тебя видеть». бекке слегка улыбнулась и забралась в кузов пикапа вместе с Мишкой, зарывшись в груду одеял и мольбертов. Флори протянула Софи плетёную корзинку для пикника и тявкающую таксу. «Вот тебе, девонька, смотри, чтоб Хильда не совала нос в нашу еду. Она мне сегодня чуть палец не оттяпала, пока я готовила сэндвичи с сыром». Сэм повернул ключ, но двигатель не зажигался. Ни на второй раз, ни на третий. Только четвёртого он, наконец, хриплым воем заработал. «Все расселись», — спросил он, выглядывая из окна. «А то мы пропустим солнце, а потом дождь зарядит». К Софи подошла Элли. «Иди, садись в кабину рядом с Сэмом. Боюсь ездить с ним по берегу. Лучше устройсь с Флори сзади». Софи посмотрела на Сэма. Он возился в кабине, пытаясь настроить приёмник на нужную волну. Когда она положила руку на переднее сиденье, Сэм отпрянул. «А чего ты хотела, Софи? Что он тут же признается тебе в любви, и вы будете вместе жить долго и счастливо, пока смерть не разлучит вас?» «Ты уверена, тётя Элли?» «Абсолютно!» Элли легонько подтолкнула Софи в плечо. «Садись!» Софи забралась на пассажирское сиденье рядом с Сэмом. В зеркало заднего вида она поймала взгляд Бекки и улыбнулась, но та отвела глаза.